Со все возрастающим нервным напряжением я высвечивал каждый сантиметр пола, пока не нашел то, что неизбежно должен был найти. Едва заметные очертания квадрата, то, несомненно, была крышка над ходом в подвал. Но в самом деле как могло прийти в голову, что в квартире второго этажа может быть ход в подвал. В какой-то мере подтверждалась моя первоначальная мысль что эта квартира сообщается с соседней через невидимую дверь. Но кто мог вообразить, что эта соседняя квартира внизу? В тот момент я был страшно взволнован и даже не подумал о том, что, возможно, заставило бы меня в страхе убежать о шуме своих шагов. Разве мог он быть не услышан слепыми, теми слепыми, которые жили в нижнем этаже? И эта моя беспечность, эта страшная оплошность позволила мне продолжить поиски. Не всегда мы приходим к великому открытию, идя по пути истины. Я говорю об этом еще и за тем, чтобы показать типичный пример того, сколько промахов и ошибок я наградил в своем исследовании, хотя мозг мой работал лихорадочно и перебоев. Теперь я думаю, что в такого рода поисках нас ведет нечто более могущественное, смутное, но безошибочное интуиция, столь же необъяснимое и верное, как интуиция и сам нам был, помогающим идти прямо к цели, к их необъяснимой цели. Крышка сидела так плотно, что нечего было и думать приподнять ее без какого-либо острого, прочного инструмента. И, очевидно, она открывалась снизу, и открывали ее в условное время, к приходу эмиссара. Я пришел в отчаяние, ведь всю операцию надо провернуть в эту же ночь, Так на завтра заметят, что замок взломан, и решить мою задачу станет гораздо труднее, а то и вовсе невозможно. Что делать? Под рукой у меня не было никакого орудия. Я мысленно перебрал все, что находилось вокруг. Только на кухне или в туалете могло отыскаться что-либо подходящее. Я помчался на кухню, но ничего пригодного там не нашел. Затем в туалет, и там сообразил, что рычаг поплавка вполне может служить для моей цели. Я вынул поплавок, согнул рычаг, пока он не отломился, и поспешил в ту комнату, где обнаружил ход. Поработав более часу, я сумел достаточно выщербить одну из сторон крышки, пользуясь зазубринами, оставшимися на месте излом рычага. Тогда решительно воткнул эту железку в щель и стал осторожно нажимать на рычаг. После нескольких неудачных попыток, приведших меня в отчаянии, Я все же приподнял крышку настолько, чтобы засунуть в щель пальцы и завершить дело уже просто руками. Стараясь не шуметь, я вынул крышку, отложил ее в сторону и направил луч фонарика в отверстие. Оно, вопреки моему предположению, вело не в нижнюю квартиру, а на длинную винтовую лестницу, по которой я и стал спускаться. Так я пришел в старый подвал, находившийся под нижней квартирой. Подвал этот, вероятно, принадлежал, что было бы логично, квартире первого этажа, и, возможно, по договоренности давнишних до обитателей обеих квартир стал принадлежать верхней, для чего и была устроена странная и неожиданная для меня лестница. Подвал имел обычный для подвала в Буэнос-Ареса вид, но был совершенно пустой и в таком разопущенном состоянии, как квартиры, к которой он относился. Может быть, я ошибся, может, потратив столько труда, забрел в тупик, который никуда не ведет. Все равно надо было все осмотреть не менее тщательно, чем я осмотрел квартиру. Особенно-то осматривать, правда, было нечего. Цементные полы были гладкие, стены тоже голые, не представляли ничего интересного. Увидел я зарешечное отверстие, обычно в таких помещениях оно выходило на улицу, и сквозь него брезжил свет с площади. Подвальное это помещение имело форму буквы «Г». В нем был поворот, и осветив фонарем этот с первого взгляда незаметный угол, я увидел другую решетку, побольше, которая выходила, куда она могла выходить? В подвал соседнего дома, так как другого выхода и другой возможности нельзя было вообразить, Я подумал, что эта решетка, возможно, вынимается, и что за ней есть какой-то искомый выход. Ухватив обеими руками крайние прутья, я обнаружил, что она и в самом деле легко поддается. Сердце мое снова бешено заклотилось. Я отставил в сторону батафорскую решетку и посветил фонариком. Нет, дальше был не подвал соседнего дома, а коридор, конца которому, насколько достигал свет фонаря, не было видно. Но ну, я, естественно, приписал это короткому лучу моего фонаря. Пройдя по коридору метров двести, я обнаружил поворот направо, откуда начинался подъем по лестнице из двенадцатью ступеньками. Я сосчитал, их, чтобы знать, насколько поднялся, считая ступеньки. Я вдруг с удивлением увидел, что на площадке, куда выходит лестница, есть дверь, вернее дверца, в которую можно войти лишь согнувшись. Я испытал не только удивление, но и немало огорчился, видя, что эта дверь преграждает мне доступ в главное убежище. А если не пройти этой ночью, значит, мне уже никогда туда не проникнуть. Ведь после того, что я натворил в пустой квартире, слепые наверняка на следующий же день примут меры, и мне сюда больше не попасть. Я проклял вечную свою нетерпеливость и то, что прежде времени отправил «Ф», Я, конечно, не мог сделать его участником своей затеи, он без сомнения ищел меня сумасшедшим, но все же можно было его попросить сопровождать меня, пока не выяснилось бы, что я без него справлюсь. Ну вот, например, как мне, черт побери, открыть теперь эту дверцу? Я стоял на площадке и размышлял, может быть, это вход в дом или в квартиру, как я и предполагал, сидя на площади? Двенадцать ступенек, каждой высотой сантиметром в двадцать. Это около трех метров. Так что квартира как раз на уровне тротуара, и у неё почти наверняка есть нормальный вход с одной из соседних улиц. Возможно, тут находится какая-нибудь мастерская. Не знаю почему, но мне подумалось, что эта квартира Портнихи и Белошвейки. В самом деле, кто бы мог предположить, что квартира Портнихи является входом в огромный лабиринт? То, что человечек не вошел, однако, через нормальную дверь, было вполне логично. Чего ради двум мужчинам, из которых один слепой, заходить в квартиру Белошвейки? Один раз, пожалуй, можно нанести такой визит, не привлекая внимания. Но, повторяясь, март был бы навести людей на мысль, что здесь что-то нечисто. И, думаю, тайная ложа не пренебрегала вероятностью, что среди людей может оказаться человек вроде меня. — Поэтому с их стороны было вполне разумно нанимать пустую квартиру, дабы выходить через нее. Все это принесло с моим мозгу, пока я стоял перед загадочной дверцей. Не слышалось никакого шума, но в такой ранний час Белошвейка, конечно, спала, было полпятого утра. Все мои труды кончились ничем, и, подобно тому, как после неудавшегося переворота революционеров называют бандитами, и они становятся посмешищем, Так и я видел себя теперь в самом комическом свете. Я посмотрел на свою белую трость и подумал, какой же я неисправимый и нелепый дурак. Взрослый мужчина, человек, читавший Гегеля и участвовавший в ограблении банка, стоит в одном из подвала в буэнос айреса в половине пятого утра перед диверсией, за которой, как он предполагает, живет мнимая Белошвейка, член тайной ложи. Разве не дико все это? и белую трость на которую я освещаю своим фонариком упорно смотрел с тем мучительным наслаждением с каким мы нажимаем на болезненную точку нашего тела придавала особая экстравагантность моему положению ладно сказал я себе с этим покончено и я был готов направиться в обратный путь как вдруг подумал что возможно дверь не заперта на ключ эта мысль ввергла меня опять в волнение вселив надежду Ведь в тот момент я не был способен сделать надлежащий вывод из этого с виду благоприятного обстоятельства, а именно тот страшный вывод, что меня ждали. Я опять приблизился к дверце, осветил ее и постоял в нерешительности. — Нет, этого не может быть, — сказал я себе. — Эту дверь наверняка открывают, лишь когда ждут слепого с их эмиссаром. И все же, охваченный тревожным предчувствием, я взялся за дверную ручку, повернул ее, И толкнул дверь. Дверь была не заперта. Пригнувшись, я шагнул вперед и очутился в какой-то комнате. Затем выпрямился, приподнял фонарь, чтобы посмотреть, где нахожусь. Словно током пронзило все мое тело. Луч фонаря осветил уставившееся на меня лицо. На меня смотрела слепая. Это было как явление призрака из ада, но такого ада, где царят мороз и мрак. Было совершенно очевидно, что она не подошла к потайной дверце из-за славного шума моих шагов. Нет, она была явно одета, Я наждала ждала меня. Не знаю, долго ли я простоял, мне под жутким леднящим взглядом этой медузы, прежде чем упасть без чувств. У меня раньше никогда не бывало обмороков. И впоследствии я спрашивал себя, был ли тот обморок вызван страхом или магической властью слепой женщины. теперь мне кажется бесспорным, что это жрица, секты обладала способностью рассылать и созывать демонических духов. По правде сказать-то была неполная потеря чувств, сознание не решилось. так когда я упал на пол, вернее, было бы сказать, рухнул, на меня нашла страшная сонливость. Смертельная усталость, быстро сковавшая все мои члены, как бывает во время приступа тяжелого гриппа. Помню все усиливающее свиение пульса в висках. В какой-то миг даже было ощущение, что череп мой вот-вот лопнет, как котел при давлении в тысячу атмосфер. Лихорадочный жар распространялся по всему телу, словно вылитая из сосуда кипящая жидкость, и одновременно некое фосфорисирующие сияние все ярче высвечивало среди окружающей темноты лицо слепой. Вот как бы взрыв оглушил меня. Прорвав барабанные перепонки, как я уже сказал, я рухнул без чувств на пол. Больше я ничего не видел, но словно пробудился в другой действительности, которая мне показалась или теперь кажется более яркой, чем наша, и наделенной той тревожной отчетливостью, какая присуща лихорадочным галлюцинации. Я сидел в лодке, и лодка-то скользила по огромному озеру, спокойному, черному, бездонно глубокому озеру. Тишина оглушала меня и вместе с тем беспокоила, ибо я подозревал, что в этом полумраке наше солнце там не светило, только чуть брезжило, Тусклые призрачные свечения тамошнего ночного солнца. Я не один, что за мной следят и наблюдают существа, которых я не вижу, но которые несомненно где-то притаились за пределами моего поля зрения. Чего они ждут от меня? И главное, что ждет меня в этом пустынном просторе стоящих зловещих вот. Думать не было сил хотя сознание все же слабо теплилось, воскрешая гнетущие воспоминания из времен моего детства. Птицы, которым я выкалывал глаза в те кровожадные годы, казалось, кружат над моей высоте, следя за моим плаванием. Я же машинально, как бы лишенной способности думать, греб, ведя лодку в определенном направлении, туда, где через какие-то часы или века должно было закатиться ночное солнце. Мне чудилось, я слышу хлопанье больших крыльев, словно птицы моего детства превратились в огромных птеродактилей или гигантских нетопырей. Вверху и позади меня, то есть там, где должен был находиться восток, этого бескрайнего черного моря, я ощущал присутствие какого-то старца, который злобно также следил за моими движениями. У него был единственный глаз во лбу, как у циклопа. А тело такое огромное, что голова почти упиралась в зенит, меж тем, как туловище смыкалось с горизонтом. Его присутствие, которое я чувствовал с нестерпимой остротой, я даже мог бы описать устрашающее выражение его лица, мешало мне оглянуться назад. И телом, и лицом и был обращен в противоположную сторону. Надо любой ценой добраться до берега прежде захода солнца. Не то думал я, не то говорил себе. Я греб на запад но двигался ужасно медленно, как бывает в кошмарах. Весла глубоко уходили в черную вязкую воду, и я слышал ее тяжелый плеск. При каждом ударе мои весла рассекали пелену крупных плавающих листьев и цветов, похожих на викторию регию, только почерневших и гниющих. Я пытался сосредоточиться на своей трудной задаче, пытался не думать и не воображать себе тех безобразных, жутких чудовищ, которые, я был убежден, обитают в этой бездонной и смрадной пучине. Устремив взгляд на запад, или туда, где считал я был запад, и лишь со страхом и упорством греб в том направлении, спеша заплыть раньше, чем зайдет солнце. Но плавание было мучительно трудным и медленно. С такой же медлительностью опускалось к западу солнце, и я орудую тяжелыми, неповоротливыми веслами был одержим одним страстным стремлением доплыть раньше захода солнца. Солнце было уже у самого горизонта, когда я почувствовал, что лодка задевает дно. Я отбросил весла и кинулся на нос. Выскочив из лодки, я побрел по колено вязкой жижи к берегу, который различал в полутьме. Внезапно я ощутил, что стою как бы на суше, но на самом-то деле это было болото, и тип, которому было так же трудно, как плыть в лодке, приходилось делать невероятные усилия, чтобы вытащить из стопи увязающие ноги и продвигаться. Однако, обуреваемый отчаянием, я все же двигался вперед, хотя медленно, но неуклонно. И, как прежде, меня подгоняла мысль, что я должен добраться до суши. Так перед я знал, что должен дойти до горы, которая смутно маячила вдали, опять же на западе. Там пещера, помнится, думал я какая пещера и почему мне надо добраться до нее. Такие вопросы я в тот миг себе не задавал и теперь не мог бы ответить на один из них. Я только знал, что мне надо дойти и непременно проникнуть в пещеру, и все время я ощущал за своей спиной присутствие неведомого великана, единственным своим окон, неустанно бдящим и пылающим ненавистью, он словно наблюдал и даже направлял, как дорожный регулировщик, моё движение к западу. Распростёртые вручище, пролегали по всему небосводу за моей спиной, и словно бы опирались ладонями в северный и южный края, заполняя всю ту половину небесного купола. Я же был вынужден идти только в одном направлении к западу. И, пребывая в этом бредовом мире, считал, что мое поведение вполне логично и разумно. Главной целью было уйти от его взгляда, спрятаться в пещеру, где, как я знал, взгляд его будет уже бессилен. Так я шел долго, казалось, целый год. Небесное светило опускалось, а гора, хотя и приближалась, но расстояние до нее все еще было огромно. Последний отрезок пути я шел борясь с усталостью, страхом и отчаянием. За спиной я чувствовал зловещую усмешку старца, а над собою тяжелый полет птеродактилей, которые кружа иногда даже задевали меня своими крыльями. Страшно было не только из-за скользкого, холодного их прикосновения, но также и от мысли, что зубастые клювы готовы вонзиться в меня и вырвать мне глаза. Я догадывался, что они выжидают, пока я изнемогу могу тщетных усилий от бесконечной и изнурительной ходьбы, чтобы, когда мне покажется, будто цель моя достигнута — вырвать мои глаза и вместе с ними бессмысленную мою надежду. Такое чувство стало овладевать мною на последнем отрезке пути, точно все было задумано так, чтобы причинить мне как можно больше зла. Потому что, — вполне здраво рассуждал я, — если бы они вырвали мне глаза в самом начале, у меня не было бы никаких надежд. Я не пустился бы в непосильный путь через неведомые воды и смрадные болота. Так рассуждая, я чувствовал, что лицо старца излучает слепую радость. Я понял, что мысль верна и что теперь меня ждет наихудшее из всего, что я испытал в пути. Взглянуть наверх, однако, не хотелось, да это не нужно было. Я и так слышал, что птицы с огромными острыми клювами кружат надо мною спускаясь все ближе и ближе к моей голове. Слышал тяжелые хлопания крыльев по несколько метров в размахе, то и дело ощущая беглые, отвратительные касания этих крыльев на своих щеках и волосах. До пещеры, которую я уже различал в мгле, оставалось недалеко, совсем недалеко. Тело мое было покрыто липким илом, я уже полз на четвереньках. Руки упирались в скопище змей, и я с отвращением их отталкивал. Они кишмя шели в этом бескрайнем болоте, но теперь, когда я знал, что меня ожидает, страх мой был так велик, что и змеи были мне не по В конце концов усталость взяла верх, и я повалился. Голову я держал над поверхностью болота, обращаясь лицом к пещере, а тем временем туловище погружалось в тошнотворную жижу. Надо же, как-то дышать, — подумал я, еще подумал, — но тогда они смогут добраться до моих глаз. Я думал это, словно был проклят и обречен на ужасную операцию, словно я добровольно приношу себя в жертву ради свершения жестокого и неотвратимого ритуала. Погружаясь в мерзкую, вязкую топь, чувствую, как колотится сердце, Я, глядя вперед и вверх, видел, как огромные птицы неспешно кружат над моей головы. Вдруг я заметил, что одна из них опускается впереди меня. Гигантский ее силуэт на фоне заката все приближался, вот громко чавкнула грязь, птица приземлилась прямо перед моим лицом. Клюв у нее был острый, как стилет, выражение отсутствующее, какое бывает у слепых, потому что глаз -то у нее не было. Я видел ее пустые глазницы. Она была похожа на древнее божество в момент перед жертвоприношением. И вдруг ее клюв вонзился в мой левый глаз, и на секунду я почувствовал упругое сопротивление глазного яблока, затем жесткое и болезненное продвижение клюва. Тем временем по щеке моей потекла какая-то жидкость. «Не знаю». Как получалось, что при всем этом, хотя тут не было никакой логики, голова моя оставалась в прежнем положении, будто я хотел облегчить им гнусное их дело, про этого куда-нибудь систы мы, хотя нам больно, держим раскрытым рот и не двигаем головой. И ощущаю, как жидкость из глаза и кровь текут по левой щеке, я думал, теперь придется вытерпеть тоже с правым глазом. Спокойно и как будто беззлобно, вспоминаю от меня, удивила, огромная птица, Завершила своё дело с левым глазом, а затем, слегка озвинувшись, её клюв повторил ту же операцию с правым глазом. Я снова ощутил лёгкое, недолгое сопротивление упругого глазного яблока, потом жёсткое, болезненное вхождение клюва, и опять по моей щеке потекла стекловидная жидкость и кровь. Они были совершенно различны, стекловидное тело жидкое и холодное, а кровь горячая клейкая. Потом огромная птица взмыла вверх, за ней последовали ее товарки. Я слышал, как они взлетают позади меня и удаляются. «Самое худшие миновало», — подумал я. Теперь я ничего не видел. Но, испытывая острую боль и странное отвращение к самому себе, не отказался от намерения доползти до пещеры и пополз, хотя с трудом. Мало-помалу мои усилия были вознаграждены, — Топкая грязь под моими руками и ногами постепенно исчезала, и вскоре в какой-то особой тишине, по ощущению замкнутого пространства и безопасности, я понял, что наконец достиг заветной пещеры и повалился на землю.